— Не бы лиц угородишь, Яков Сергеевич. Приснилось, что ли? — Казаки сказывали, — бросил старик. — На медне у хозяина по тайности два казака ночевали. Но ну, так вот, по их розмыслу, батюшка-то наш, Пугачев Емельян Иванович, печалуешь ты нас, старик. Эх, вы непутевые, радоваться надо, а не кручинеца. Свой батюшка-то, заступник-то. Не немецкий выродок. Вот если бы подобные речи принёс волжский ветер в уши Емельяну Пугачёву, сначала они испугали бы батюшку и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов, и кое-кто из Пугачёвских атаманов. Может быть, может быть эти слова не выдуманные. Они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кое-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве. И откуда взялись они? Эх, видно, ни одна в поле дороженька разнесла их по России. Сверху, что ли, натрясло их? Или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик. что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом дому, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорович пожалует в Саратов, а старика-приказчика словно шилом в бок. Нет, это не Петр Федорович, это сам Емельян Пугачев, мужицкий царь, как в царицыных манифестах предуказано, подумал он. Когда же стал он поусердней к народной молве преклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие из простолюдинов помышляют так же, как и он. Значит, попы долбили, долбили каждое воскресенье под церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились, кое-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится. заступник-то народный, пожалуй, не пётр фёдорович, третий царь, а сам емельян пугачёв, казак простой. впрочем, такие домыслы были у немногих. раз два и обчёлся. но всё же они стали в народе самостийно возникать. будь здрав емельян пугачёв, мужицкий царь. Уныние в Саратове не ослабевало. Горячий офицер Державин, чтоб взбодрить саратовцев и показать им пример решимости, с шестью десятками донских казаков и с офицерами поскакал в Петровск навстречу Пугачёву. Но мы уже видели, что экспедиция эта закончилась плачевно. Почти все казаки передали злодею Емельке, а Державин ускакал от погони. В четыре часа утра, пятого августа, примчался он со спутниками в Саратов и объявил, что Петровск занят Пугачевым, а Донцы изменили. Это известие повергло жителей в крайние замешательства. Многие бросились в бегство, иные начали грузить свое имущество на баржи, чтобы спуститься по добру, по здорову вниз по Волге. Но владельцев барж было очень мало, и почти все суда были взяты у купцов правительственными учреждениями. Началась спешная погрузка канцелярских дел, денег и имущества. Но главный саратовский герой Ладыжинский проявил расторопность наибольшую. Он захватил судно с ещё не разгруженной купеческой мукой, в первую голову погрузил неказённые а свое личное добро, вплоть до сковородников и кочерги, 15 тысяч рублей казенных денег и часть дел конторы опекунства иностранных. Для погрузки же архива и казенного имущества лишь к вечеру была едва-едва отыскана посудина. За отсутствием лошадей все перетаскивалось на руках, и работы были окончены перед самым появлением передовых пугачевских отрядов в виду города. Полковник Башняк также отправил на судно главнейшие дела и денежную казну в 52 тысячи рублей, поручив охранение всего этого поручику Алексееву. Началась спешная расстановка малочисленных воинских сил. Башняк вывел саратовский батальон за сделанные перед городом вал и окружил укрепление рогатками. Лодыжинский и Державин все еще пытались склонить его идти со всеми силами навстречу Пугачеву. Башняк их предложение не принял. — Ежели желаете, командуйте сами, а я совершенно устраняю себя, либо подчиняйтесь мне. — За Пугачевым, — заявил Державин, — Гонится преследующий его отряды. Через 2-3 дня они настигнут мятежников. Нам бы только на это время подзадержать злодеев перед городом. А для сего надлежало бы накидать грудной вал из кулей муки и извести, при содействии пушек отсиживаться в нём. Извините, поручик, теперь заниматься этим поздно, возразил сухой башняк. Когда Ладыжинский, всё тот же Ладыжинский, приказал артиллерии майору Семанжу выступить с фузилярной ротой против мятежников и стараться до Саратова их не допустить, в случае же неудачи отступить, присоединиться к башняку и действовать совместно с ним. Семанж выступил с отрядом в 400 человек, прошёл около 3 верст, и, остановившись, выслал вперед разъезды волжских казаков под начальством Исаула Таталина. Позади Семанжи, возле самого города, перед московскими воротами, находился полковник Башняк с тридцатью офицерами и ста восьмью десятью рядовыми Саратовского батальона. А между Башняком и Соколовой горой стояла плохо вооруженная толпа, Сотни в полторы разночинцев, собранных купечеством. Ночь прошла спокойно, а на утро 6 августа Башняк узнал, что Ладыжинский ночью сел на баржу и отплыл вниз по Волге. Что же касается Державина, то и он, поняв всю бессмысленность при сложившейся обстановке защиты Саратова, ускакал из города. К тому же, за час до этого Он получил из села Чердынь, где находилось его ополчение, известие, что собранные им в помощь Саратову полтысячи крестьян подняли волнение. И только теперь Башняк остался единственным распорядителем по защите города. Не вдали от Саратова на привале Пугачёв вспомнил, что пленённые им под Петровском данцы не привели к присяге. Он велел склекать сначала сотника Мелихова. Он подал ему золотую медаль, установленную за Франкфуртское сражение, и сказал: "Жалует тебя Бог и государь, служи верно". Мелихов взял медаль и поцеловал руку Пугачёва. Были пожалованы медалями и харунджии. Затем всех данцов привели к присяге. перед образом в медных складнях и тотчас выдали месячные жалования по 12 рублей а начальствующим лицам по 20 рублей